Глава 18 Тирион 412AX4. Защищенное серверное программное обеспечение. Инициализация конфиденциального однорангового соединения. Пожалуйста, подождите. Соединение установлено. рой The бой 07. Пожалуйста, дайте обновленные данные. Серборос AX. Объект номер один успешно удален. «Ройзебой 07» и «Серберас АХ». Возникли проблемы с объектом номер 2. Не найден на локации. Плюс резервное архивирование сорвалось. «Ройзебой 07». Под словом «архивирование» ты имеешь в виду охрененную бомбу, которую вы подложили под его машину. «Серберас АХ». Это не наши методы, но вы дали нам слишком мало времени. «Ройзебой 07». «Из-за вашей некомпетентности вы привлекли внимание половины полиции Дублина». «Серберас АХ». «Я говорил, слишком короткий срок, но мы сделали половину работы». Ройзабой 07». «Застрелили домохозяйку. Какие молодцы!» «Серберас АХ». «Вы дали неверную информацию». «Ройзебой 07». «Нам не нужны оправдания. Нам нужны результаты». «Серберас АХ». «Я хочу доказательства, что с племянницей все в порядке». Рой Ройзебой 07. «А я хочу, чтобы вы сделали работу». «Серберас АХ». «Нет доказательств, нет работы». Ройзебой 07. «Отлично, значит, твоя племянница мертва». «Серберас АХ». «Не угрожай нам». Ройзебой 07. «А вы не угрожайте мне. Работайте над поиском объекта». Мы со своей стороны также попытаемся установить его местонахождение. «Серберас Эй Дайте доказательства, что она жива». «Ройзебой 07. Мне сказали, что она все время просит тату. Что это значит?» «Серберас Эй Икс. Это значит «папа, гнида». «Ройзебой 07. Мне плевать на твои оскорбления, драку. Ты убийца. Займись своим делом».